Смерть друзей увела в свой печальный предел, и без них этот мир для меня опустел. Вместе мы пировали на праздники жизни, только хмель их быстрее, чем меня одолел.